Глава 15. Утратив формальное звание столицы, Москва, тем не менее, в полной мере сохранила свой лоск. Оно и понятно, никакой источник силы не заменит сотен лет историй. Питер вон тоже уже давно потерял свой прежний статус, однако любой приезжий понимал, что это город, где жили императоры. Выражалось это не только в старых мрачных постройках Кремля или бесшабашной роскоши дворцов. Пафос пронизывал «такие города от центра до окраин». находя свое отражение в самых разных местах, например, в торговых центрах. Нитцумом, единым же жив человек. Вот после реставрации империи, вернувшей частную собственность и даже раздавшей часть территории города в на особо отличившимся одаренным, ставшим основоположниками новой аристократии, разные торговые точки принялись расти как грибы после дождя. И понятное дело, каждому роду хотелось выпендриться, доказать, что именно у него самое лучшее заведение. Род Гужевских считал, что именно они являются лидерами в этой области, и, надо сказать, имел для этого основания. Четыре здания только в Москве, причем самое крупное находилось в пределах Садового кольца, недалеко от Третьяковки. За это место главе рода Августу Поликарповичу пришлось изрядно поинтриговать, занести кучу денег в разные кабинеты, да и проект трижды забраковывали, как несоответствующий историческому облику города. Но в итоге все сложилось. Даже император одобрил внешний вид, скрупулезно повторяющий стиль старых построек. И результат стоил всех мучений. За 20 лет Гужевский пассаж встал в один ряд с такими известными магазинами, как Гум, Цум, Детский мир и Охотный ряд. И, надо сказать, вполне справедливо. Пять этажей модных бутиков, магазинов и супермаркетов, кинотеатр, фудкорт, где можно было отобедать не хуже, чем в элитном ресторане. даже круглосуточно действующий каток. В этом торговом центре можно было найти все, что угодно, и какие угодно развлечения для всей семьи. Даже для самых маленьких была организована игровая зона с каруселями, игровыми автоматами и прочими удовольствиями. Неудивительно, что Гужевский пассаж стал любимым местом отдыха многих жителей города и приезжих и всегда был полон народу. Но это же послужило причиной выбора его мишенью для террористической атаки. Мы гнали изо всех сил, понимая, что не успеваем. Эрика раскололась, сдав своего хозяина с потрохами. Или же это был хитрый план Маркиза? Но особой разницы в этом я не видел. Я не сомневался, что вампиры ударят именно там, где сказали, просто потому, что даже если это игра Вандермера, он не опустился бы до столь банального обмана, просто потому, что считал себя гораздо умнее и хитрее остальных. Мол, ему ничего не стоит нас переиграть и уничтожить. «Только вот я не собирался следовать его правилам». Но слова вампирша о могущественных союзниках, конечно, настораживали. На скидку я мог назвать только пернатого урода, но понимал, что в этом вопросе слишком пристрастен. Так-то мало ли желающих погреть руки на нашей беде, начиная с агентов иностранных разведок, заканчивая своими вредителями. То ли я не в курсе, сколько родов точат зуб на императора, считая, что они на троне, будут смотреться гораздо лучше. Да, того же афрос его достаточно вспомнить. Он даже особо и не скрывается, разве что пока дальше трёпа у него дело не зашло. Но мало ли, вдруг решил воспользоваться подвернувшейся оказией. Тем более аспект у него подходящий. Тьма вполне может прикрыть молодых кровососов от Солнца, а это открывает уже весьма широкие перспективы. Например, по расширению географии террористических атак. Правда, это тут же станет известно, ведь сансарный отклик никто не отменял. И мрачного возьмут за задницу. Причем совсем не нежно, но вдруг все же рискнут. Хотя, думаю, Савелий не такой дурак, чтобы связываться с кровососами. И тем не менее, желающие рискнуть вполне могут найтись. Не скажу, что мне было совсем плевать, все же я прекрасно понимал, что на любую хитрую задницу найдется свой болт. То бишь всегда может быть кто-то сильнее тебя. Тот же патриарх со своими близняшками мне это эффективно доказал. «Да, я им навалял, а если бы бой был насмерть, то сделал бы это гораздо быстрее, но тут такое». Само наличие подобных естественных врагов у нас, колдунов, было как минимум неприятным, зато опускалось с небес на землю. А то я действительно привык, что круче меня только горы. Огромный постоянный поток сансары и крайне разрушительный аспект делали ненужной сложную вязь и даже ПМК. Зачем пытаться драть зубы через задницу, когда можно приласкать магической пулей, от которой фактически нет спасения? Понимая ущербность своей тактики, я прилежно учился в ушу, тем более, что ее стиль хорошо ложился на науку варяга. Да и сама Лауши не стремилась жестко вбивать в меня свои техники, а скорее старалась адаптировать их, связать с тем, что я уже умею. Это требовало гораздо больше усилий, но результат того стоил. А я в который раз благодарил Бога за то, что мне на пути повстречалась именно эта женщина, а не какой-нибудь престарелый мастер, костный в своем отношении к мастерству. А то видел я таких. Там даже один удар, выполненный не в стиле преподаваемого имя боевого искусства, может послужить поводом для скандала. Так что, подъезжая к захваченному торговому центру, я был готов к любому развитию событий, что будет непросто. Понимал даже говорливый Кошкин. в кои-то веки заткнувшийся и готовившийся к бою. Кононов со своими бойцами без вопросов последовал за мной. Стоило заикнуться о заложниках, хотя точно знал, что на этот раз шансы не вернуться живыми больше на несколько порядков. Однако не нашлось ни одного, кто хотя бы засомневался. Наоборот, я видел в глазах солдат решимость идти до конца и закатать проклятых кровососов в асфальт, чего бы это ни стоило. Я ничего не сказал капитану, но отправил сообщение канцлеру, чтобы ребят не задвинули в сторону какие-нибудь штабные штафирки. Ну и заодно написал о ситуации с захватом торгового центра, посоветовав объявить в городе чрезвычайное положение. Вампирша рассказала только про один объект, на который нацелился маркиз. Но их могло быть гораздо больше. Да и вообще в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть. Пусть поднимает всех, лишним не будет. Правда, Леонид Матвеевич тут же потребовал не лезть в драку, но я уже отключил ПМК. Ничего не знаю, ничего не видел. Ага, буду я отсиживаться, когда такое творится. Тем более, что проблема кровососов имела ко мне непосредственное отношение. К зданию Гужевского пассажа мы влетели на всех парах и уперлись в редкую цепь полиции и городовых, окружившую торговый центр. Они разгоняли толпу зевак, разинув рот, глядевших на необычную суету. Только получалось пока не очень. Может потому, что кроме них здесь же находилась группа непонятных бойцов в доспехах, богато украшенных росписью и позолотой. Натурально, я сначала подумал, что это какая-то театральная труппа или косплееры, отыгрывающие космодесант из мира боевой дубины 50К. Но нет, вооружение и броня были явно настоящими. Только вот вместо дела эти клоуны позировали зеваком, принимая эффективные позы и мешая работе полиции. И длилось это безобразие ровно до того момента, пока я не отдал приказ очистить территорию. Бойцы Кононова не церемонились. Оно и понятно, в такой ситуации не до сантиментов. Каждый из случайных прохожих, остановившихся поглазеть на непонятный кипиш, может стать случайной жертвой, а их и так будет достаточно. Так что, можно сказать, солдаты пинками загоняли зевак в светлое будущее, ну или как минимум делали все возможное, чтобы оно у них вообще было. Чувства и эмоции в этом случае отступали на задний план, а заодно словно случайно уронили несколько позолоченных макак, пытавшихся качать права. «Кто старший?» Пока бойцы были заняты поставленной задачей, я прямиком направился к группе командования, удивленно взирающей на происходящее. «Что вы себе позволяете?» Чуть не фальцетом завопил похожий на колобок, в наиболее богато украшенной броне мужичок, вокруг которого и толпились полицейские чины и городовые. «Да как вы смеете? Я граф Гужевский!» «Да мне покласть!» Я грубо нарушал все писанные и неписанные правила, но мне действительно было покласть. «Значит так, Колобок, теперь я тут командую, это понятно?» «Да я тебя!» Аж задохнулся от возмущения Гужевский, а его охрана грозно перехватила оружие. Правда, это было последнее, что они успели сделать, потому как Фридрих, будто призрак, возникнув за спинами, в несколько ударов разобрался, надежно вырубив самых агрессивных. «Я... я буду жаловаться императору! Это моя вотчина!» «Слышь ты! Гриб на ножках!» Мне надоело препираться, и я поймал графа за ворот брони и легко поднял в воздух так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Мне похрену! Жалуйся, кому хочешь! Но погубить людей я тебе не дам!» думаешь устроить шоу покрасоваться перед зрителями идиот и своих бойцов положишь и людей не спасешь только хуже всем сделаешь там непростые террористы это вампиры псионики хочешь стать героем давай вали могу подкинуть даже посмотрю потом как тебя в упыря обратят пусти завопил толстяк пусти кому говорю! помогите убивают да кому ты нужен Я отшвырнул Гужевского и брезгливо отряхнул руки. «Я, герцог Ефимов, можешь жаловаться хоть императору, хоть совету, хоть в спортлото, мне все равно. Но если помешаешь мне работать, уничтожу, это понятно». «Ефимов?» Аж задохнулся толстячок, отмахиваясь от помогших ему подняться. Ваш светлость, Кузьма Васильевич, честь-то какая, умоляю, простить, не признал, господи, честь-то какая, ваш светлость, я же не думал, что это вы». «Людей спасать хотел, вон, дружин свою привел!» «Петухи у тебя разукрашенные, а не дружина!» Я презрительно скривился. «Думаешь, по золото от пули защитит?» «Виноват!» Тут же закивал граф. «Я ж не боец, держу чист ради престижа, но если прикажете, живота не пожалеем, как один в атаке поляжем!» «Успокойся, не ори!» Я поморщился. «Значит так, поступаешь со своими ряжеными в подчинение майору Кононову, «Семёныч, организуй внешнее оцепление. Этих расставь для авторитетности, чтобы разные всякие не лезли. Тем более их вотчина, как раз отрежем лишних». «Сделаем», — кивнул Конон. «Разрешите выполнять?» «Давай», — махнул я. «На обум не полезем. Высок шанс, что эти ублюдки приволокли с собой взрывчатку. Возможно, армейскую, раз смогли добыть домовые завесы. Так что надо обложить этих уродов по полной». Ну. «Это не одно и то же, но рисковать людьми действительно смысла нет». Майор нахмурился и тут же убежал на ходу, раздавая приказы и звездюли. «Кошкин, драть тебя за ногу!» Я усмехнулся, почему-то радуясь, что даже в такой ситуации кто-то оставался в своем репертуаре. Это давало надежду, но, если честно, мысленно я уже похоронил заложников. Это было непросто, но с начала войны с вампирами я уже насмотрелся на сотни жертв, так что чувства немного притупились. Нет, я собирался сделать все, чтобы их спасти, но вряд ли кровососы будут ждать, пока мы начнем их штурмовать. Выполнять же их требования никто не собирался. И из-за принципов империи в этом отношении, да и просто потому, что потерять тысячу-другую человек — это, конечно, трагедия, но дай вампирам возможность, жертв будет много больше. Гораздо, гораздо больше. Так что, как бы это ни звучало, я выбрал меньшее зло. Фридрих, я подозвал воеводу. «Найди место для штаба, чтобы не светиться, но и обзор был». «Ваша светлость, если позволите...» Тут же влез Гужевский. «Тут кафе есть недалеко, как раз очень удобно расположено. И из пассажа не видно, и недалеко». «Веди!» Я весьма удивился преображению, а главное, под звучащему в голосе графа. Но, честно говоря, мне было плевать. «Конану передай, пусть тоже подтягивается, как закончит». «Надо определиться с имеющимися силами и готовиться к штурму». «Наибольшая вероятность, что заложников соберут на парковке». «Мы стояли вокруг планов торгового центра, разложенных на столах». «Возможно, конечно, что в кинотеатре, но это если бы террористы были обычными людьми». «Согласен». Я кивнул. «Кровососы любят копаться поглубже». «Фридрих, помнишь, что в коттеджах они тоже постоянно в подвалах тусовались?» «Да». и на заводе тоже, судя по отчетам группы зачистки, подтвердил Лысый. «Да и окон там нет. Зато, возможно, найдется выход в коммуникации. Что скажете, граф?» «Эм, господа, ваш светлость», — замялся Гужевский. «Не то, чтобы мы специально это делали, но...» «Значит, есть». Я подытожил метание толстяка. «Сколько? Куда ведут? Кто о них знает?» «Фридрих, нужны карты коммуникации района, и сразу отправляя вниз группы. Надо перекрыть любые возможности отхода. Планы сейчас будут». Пожилой полковник МВД, недавно прибывший и попытавшийся поначалу качать права, но быстро сдувшийся, схватился за телефон. «У нас и есть копии». «Варлок конон прервал его вызов по рации. «Вижу движение у главного входа. Двери открываются. Вижу женщину. Встречаю». «Аккуратно!» Я схватился за станцию, одновременно поворачиваясь к большому экрану, на котором показывали главный вход в торговый центр. «Будьте осторожны! Вдруг это смертница?» Майор не ответил, да я и не ждал. Ученого учить только портить, так что я с интересом следил за действиями бойцов группы. Женщина явно сильно волновалась. Выйдя из дверей, она с удивлением покрутила головой, видимо, ожидая вокруг толпу полиции. а потом двинулась вперед, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. К груди она что-то прижимала, собственно, почему я и сказал про бомбу. На самом деле, я не думал, что Маркиз будет что-то такое делать, но мало ли, от этого психа всего можно ожидать. Тем временем женщина уже достигла середины парковки, как вдруг из переулка вылетело два броневика, прикрыв опешившую заложницу бортами. Бойцы ловко затянули ее в салон и столь же быстро скрылись, На все про все ушло лишь несколько секунд, и снова перед зданием стало пусто. «Приняли», — сообщил майор. Чисто, Ведем к вам». Буквально через пару минут женщина оказалась у нас. Ее всю трясло, и на вопросы она не отвечала. Зато, увидев меня, тут же кинулась вперед. Бойцы пытались ее удержать, но я дал знак не трогать, просто потому что не чувствовал угрозы. Уж не знаю, чего добивался маркиз, но она точно не была смертницей. Впрочем, гадать о причинах, почему ее выпустили, долго не пришлось. Вандермер решил пообщаться и выбрал весьма экзотичный для этого способ. Пожалуйста, там у меня дочка. Женщина остановилась напротив меня, протягивая телефон, который сжимала все это время. Он сказал, что отпустит, если отдам вам это. Именно мне? Я не спешил брать гаджет, чтобы не рисковать. Уверены? О, он показал! Женщину трясло, но она твердо кивнула. Н не фото, а в голове, будто картинка возникла. Дочка, пожалуйста, спасите дочку. Конечно. Я аккуратно вынул телефон у нее из руки. Обязательно спасем. Фридрих, вот этому парню расскажите, пожалуйста, все, что произошло. Чем больше вы вспомните, тем легче нам будет всех спасти, понимаете? Д да. Женщина кивнула. К конечно. «Пойдемте». Немец тут же потянул ее в угол, к столу. «Вас как зовут?» Дальше я не слушал, разглядывая принесенное устройство. Простой телефон с небольшим экраном и кнопками, выглядел как пришелец из далекого прошлого. Я уже и не помнил, когда держал такой в руках последний раз. Даже в Чулыме у меня был уже старенький, но смартфон, с приличным объемом памяти, маджи-процессором третьего поколения и достаточно надежной сетью. А тут вон, даже Камеры нет. Хотя я слышал, что воины, особенно из старшего поколения, любили именно такие гаджеты. Мол, позвонить хватает, а все эти ваши прибамбасы мне не нужны. Вот и этот телефон выглядел новым, будто только что из салона. Думаю, именно своей простотой он и привлек маркиза. Впрочем, плевать. Пристрастия кровососа интересовали меня в последнюю очередь. И словно уловив мои мысли, телефон зазвонил, отразив незнакомый номер. Внимание! Я выдохнул и нажал на кнопку ответа, переключая на громкую связь. Слушай. «Здравствуй, внучок». Мерзкий голос Вандермера. Я узнал бы из сотни тысяч. «Дохлый мерен тебе, внучок». Я даже не думал смягчить выражение. «Чего хотел?» «Все такой же дерзкий», — рассмеялся Кровосос. «Весь в меня. И не отрицай. Мы похожи». Мы оба охотники, созданные правитевцами. И я еще раз хочу предложить тебе пойти со мной. То, что ты видишь, — это только начало. Скоро людишки будут бояться выйти из дома. Им останется только трястись в ожидании неминуемой участи. Они лишь пища для нас. истинных стриксов. Но у тебя еще есть шанс стать со мной рядом. И девок своих можешь захватить. А хочешь, новых наберешь, Стань одним из нас, и все женщины мира будут твои. Ты реально считаешь, что мне не хватает женского внимания? Я от хохота чуть пополам не согнулся. Не ожидал от тебя такой глупости. «Давай, попробуй что-то другое. Деньги, например. Или власть. На это же все ведутся. А можешь предложить сделать меня богом. Давай, накидывай». «Так я и думал, что тебя не проймешь». Судя по голосу, Вандермер наоборот был доволен моей отповедью. «Жаль, конечно, что ты выбрал жизнь на цепи, возможности править как бог. Впрочем, к счастью, варианты еще есть». Ты отказался, а вот твоя сестра может и согласиться. У нее же нет седьмого ранга. Трех принцесс, богини в женах и собственного острова в другом мире. Как говоришь, ее зовут Анна Благая. Прекрасное имя. Послушай меня внимательно, упырь. Я сжал в руке гаджет, чувствуя, как в душе поднимается слепая ярость. «Если с головы Аньки хоть волос упадет, ты будешь завидовать мертвым, клянусь. Я с тобой еще за Юлю не рассчитался. Но за Аньку я вырежу ваше мерзкое племя, чего бы мне это ни стоило. Понял, тварь? Я спрашиваю, ты меня понял?» Телефон, не выдержав, разлетелся на части, а я повернулся к остальным в ужасе, глядящим на черные точки, разлетающиеся от меня в разные стороны. «Плевать на планы!» Я сжал кулак до ламовой останки телефона. «Атакуем! Сейчас!»